Глава пятая. Нетленка. Очередную жопись Роман продал более чем удачно. Да еще и благодарные заказчики привезли ему гостинцев. Поэтому следующую неделю он решил посвятить не жописи, а некоему другому занятию, возвращаться к которому он всегда отчаянно боялся и столь же отчаянно желал. Акрил, кисти для акрила, малый мольберты и картоны отправились в долгий ящик. Проще говоря, Роман отнес все это добро в кладовку И вынул из этой же кладовки масло, совершенно другой набор кистей, палитры и, разумеется, студийный мольберт-трансформер, потому что на малый этюдный мольберт работа, которую он планировал продолжить, не помещалась. Подрамник с неоконченной картиной стоял до времени запакованный, сейчас же Роман бережно распаковал его и водрузил на мольберт на законное место. И холсты, и подрамники для нетленки Роман всегда заказывал под свои собственные размеры и грунтовал сам. Качество грунтованных холстов, имеющихся в продаже, его категорически не устраивало. Работал он над каждой нетленкой по 2-3 года, поэтому нетленок за всю жизнь написал меньше 30 штук. Но принципиального значения это не имело, потому что нетленки Роман никому, кроме самых близких друзей, не показывал. Точнее, он в какой-то момент после неких событий перестал это делать, и нетленки в результате прочно осели в стенах его квартиры, Частью на стенах, частью запакованные и убранные подальше от любопытных глаз. Нетленки – это было святое. Все остальное, в том числе работы выставочные, заказные и прочие, Роман давно окрестил с жописью и относился к ним без всякого сожаления, максимум с разумной осторожностью. Жопись можно было продавать, дарить, выставлять, отдавать на растерзание критикам. Она легко писалась и столь же легко Роман разлучался с ней. не испытывая ни угрызений совести, ни жалости. Это было ремесло, не более. А вот том, что ремеслом не являлось, стояло сейчас перед романом на мольберте, купаясь в прозрачном летнем утреннем свете. Именно над этим, не ремеслом, роман работал третий год, вкладывая в картину все, что было в душе, и прекрасно создавая при том, что картина – это последняя. Следующей уже не будет. Композиция на холсте выглядела обманчиво простой. Все было бы вроде бы стандартно. Волнующееся море, шторм, облака, солнечные промоины, через которые врывается в пространство изображения свет, рисующий на воде яркие блики и, входящий с левой стороны картины в поле зрения, корабль. Точнее, яхта, на которой находятся какие-то люди. Это было то, что зритель, впервые увидевший работу, различал с самого начала. А вот дальше... Дальше, чем больше человек смотрел на картину, тем больше деталей он начинал замечать. Яхта при ближайшем рассмотрении оказывалась отнюдь не современной обычной яхтой, нет. Это был какой-то фантастический корабль, ни на что не похожий. Потом обнаруживалось, что ракурс изображения тоже необычен. Больше всего он походил на картину, которая могла бы видеть взлетающая птица, но никак не человеческий глаз. Дальше в прозрачной воде становились видимые очертания какого-то то ли животного, то ли чудовища, огромного, тоже ни на что не похожего, поднимающегося к яхте сквозь толщу воды. И люди на судне, оказывается, знали о его присутствии, потому что черноволосая девушка, держась за ванту, указывала куда-то вниз. Вторая девушка стояла, ухватившись за леер, и тоже смотрела в воду. Двое мужчин готовились стрелять из оружия, слегка напоминающего автоматы. а из кабины яхты спешил к ним еще один мужчина с оружием явно посерьезнее. Таким образом, победа чудовища находилась под большим вопросом. Реалистичность и динамика картины поражали. Роман, готовясь к этой работе, пересмотрел сотни, если не тысячи работ маринистов. Обошел все доступные выставки в Москве, съездил к морю сам и провел там почти месяц, перечитал уйму литературы о парусных судах, пересмотрел кучу видео. Два с половиной года назад ситуация с прыгающим давлением у него была получше, да и сил было побольше. И он искал. Искал всевозможные совпадения в реальности с тем, что видел у себя в голове. Искал и сверялся. Потому что каждая капля воды, каждый луч света, каждое движение – все было важно и значимо. Ракурс он ловил три месяца, изводя в процессе кучу блокнотов, карандашей, картонов и акрила. Десятки набросков летели в помойку, десятки картонок были сгоряча переломаны и десятки карандашей источены в ноль. Добившись нужного ракурса, он приступил к разметке холста. На это ушло еще три месяца. «Айвазовский?» — повторил Роман вопрос Яра, который, конечно, когда речь пошла о маринистах, в первую очередь вспомнил Айвазовского. «Нет, конечно, нет. Айвазовский в подобных работах всегда видит картину с борта корабля, на котором мысленно находится сам. а здесь кое-что другое. Моя точка выше, словно что-то взлетает, и на взлете метров метрах 15-20 фиксирует эту картину. Поэтому искажения и углы перспективы будут не такими, какими они являются у Айвазовского. «Что-то взлетает? Вертолет?» — предположил тогда Яр. «Нет», — Роман усмехнулся. «Я не знаю, что это. Может быть, что-то механическое, может...» Птица, хотя, наверное, птица должна это все видеть не так. Потому что зрение птицы, как ты и понимаешь, устроено иначе. И если бы картина увидела птица, у нее было бы иное построение. «А что мы делаем?» Я рассматривал холст, но разговор этот происходил в самом начале работы, поэтому о деталях пока что предстояло только догадываться. «Вы с Яном готовитесь стрелять, Аглая показывает, куда...» — Надо пытается понять, что именно к нам приближается, а я бегу на помощь, — объяснил Роман. — Думаю, мы и победим. У нас для этого есть все шансы. — С названием ты уже определился? — Я думал, ты мне поможешь, — пожал плечами Роман. — Ты же журналист. — Ром, логика у тебя порой на грань фантастики, — вздохнул тогда в ответ Яр. — Это же твоя картина. Ты ее автор, не я. — Ладно, насчет названия подумаем потом. Ты только начал, времени еще полно. Кстати, где это происходит? Это ведь не Земля, верно? Верно, кинул Роман. Возможно, это Луна. Главным секретом Нетленки было то, что на каждой картине всегда присутствовали пятеро. По словам Романа, выходило, что их в братстве, идущих к Луне, пятеро. А это значит, что картины обязаны повествовать о них пятерых. Обязательно обо всех, и поэтому все сюжеты его работ всегда были обо всех. И со всеми. Самая первая нетленка называлась «Встреча», и написал ее роман через пять лет после гибели Аглаи. На этой картине самой быстрой, даже стремительной нетленке, созданной всего за четыре месяца, была «Дорога». Та самая дорога, ведущая кладбище через холмы, через поле, но дорога эта была летняя, июльская, под высоченным, высывшим от жары небом, и на дороге этой находились пятеро. в Первый раз. Причем четверых роман написал к зрителю спиной Лицом к зрителю находилась лишь Аглая. Сюжет. Дорога среди поля. Где-то в отдалении валяется брошенный велосипед. Видимо, его как раз бросила девушка, которая бежит, раскинув руки к тем, кто стремится ей навстречу. Нет, не бежит. Летит. А к ней точно так же летит черноволосый парень в потрепанной белой рубахе и парусиновых штанах. И следом за парнем к девушке бегут еще трое. Двое парней и девушка с букетом полевых цветов. Но и парень в белой рубашке, и трое других, словно не в фокусе, чуть размыты. То ли от движения, то ли от того, что фокус направлен только на бегущую к парню в рубашке девушку с черными волосами. Девушку, которая ехала через это бескрайнее поле на велосипеде, и увидев четверых, идущих навстречу, соскочила с велосипеда, бросила его и кинулась бегом, опрометью, раскинув руки, чтобы, добежав, обнять... приезжать к себе и не отпускать. Никогда. Не надо, чтобы это видела оглашена мама. Только и сумела сказать ада, когда Роман позволил ей увидеть полотно. Тогда они начали снова общаться. Она от горя умрет. Себя спросить забыли, огрызнулся Роман. Сам разберусь. Извини. Дальше были и другие нетленки. Некоторые столь же пронзительные, как первые, некоторые спокойнее, сдержаннее. Когда роману исполнилось 40, появилась первая работа, повествующая о пятерых на луне. Но эту работу с городом, парящим в облаках, роман показал тогда только Яру. А даже увидел ее лишь через десять лет, много позже, чем роман ее написал. Яр появился у романа днем, когда нужный свет уже почти ушел и работа над полотном остановилась. Сейчас роман собирал кисти, убирал палитру, мольберт он отодвинул к дальней стене, чтобы случайно не задеть. «Завтра продолжу. Прогноз хороший», — сообщил он Яру, когда тот переступил порог террасы. «Ах, боюсь я не успеть закончить. Вот зарядят дожди и будем сидеть в темноте». «Может, и не зарядят». Яр поставил рюкзак на стул у стола, подошел к полотну и принялся с интересом разглядывать его. «А что ты добавил?» «Ты не видишь разве? Свет и вот этот участок моря, там вода...» Как бы объяснить? В общем, мне не нравится угол преломления, и прозрачность не та. «Как по мне, так это все более чем реалистично», — польстил Яр. «Не в реализме дело», — отмахнулся Роман. «Реализм может работать в любой технарь, если у него руки выросли из плеч. Блейки, светотени, прочая ерунда, которой можно обучить обезьяну. Нет, тут иное, друг, тут ощущение. Вот что ты чувствуешь, когда смотришь, скажи». — Восторг и одновременно, пожалуй, тревогу, — Яр задумался. — Движение, полет. — Вот! — поднял палец Роман. — А должно быть предвкушение и момент. За секунду до... до чего-то. — Это все тоже есть, — кивнул Яр. — Но недостаточно, — покачал головой Роман. — Потому что если бы это все было, ты бы об этом сказал. А ты не сказал. — Вот я теперь еще и виноват, — вздохнул Яр. «Не виноват, не передергивай. Надо доработать так, чтобы это самое возникло в голове, понимаешь?» Роман убрал в специальный короб вторую резервную палитру и выпрямился. «А где это шатается?» – вдруг спохватился он. «Опять туда пошла, где нибудь быть?» – безнадежно махнул рукой Яр. «Я больше гонять за ней не хочу. Надоело. Сколько можно?» «Ну и черт с ней!» – кивнул Роман. «Свою голову вместо дурной чужой не представишь. Сказал что близко подходить не будет и в канаву не полезет. Яр тяжело вздохнул. Будет строить как гулять. Пусть гуляет. Главное, чтобы не догулялась. Роман отвернулся. Давай чай попьем и пойдем все-таки отлавливать эту идиотку. Пустые руки, игрушка дьявола. Приставим к делу. Пусть обед готовит. Хорошая идея, одобрил Яр. Только картошку с морковкой я сам почищу. Поучаствую. Она ведь тоже... Нет, я все понимаю, но мне ее все-таки жалко. Тебе ее жалко, потому что ты ее когда-то любил, уж не знаю за что. Она любила Яна. Вот и вся твоя жалость более чем просто объясняется, — заметил Роман. А сейчас его любит, — я раздохнул. А я сам... не знаю. Так и не понял, наверное. Глупый я, выходит, дело. Вроде не дурак, но все равно глупый. Наивный, — поправил Роман. Так, что у нас там про чай? С чаем заморачиваться не стали, заварили пакетики. Чай оказался неплох, с бергамотом, один из подарков заказчика. Быстро выпили и засобирались. Ловить Адам предполагалось на пересечении Яблочной, Кленовой и Еловой улиц. Причем Роман выступал в качестве охотника. С собой он взял неизменную складную табуреточку, а Яр в качестве загонщика. «Ты ее выгони на меня, а дальше ей не отвертеться», сообщил Роман, когда они вдвоем вышли на позицию. «От тебя она потащится сюда, потому что больше некуда». А тут ж я, и куда и деться? Так и получилось. Увидев идущего по улице Яра, ада подхватилась и двинулась в сторону от него. Потом свернула на Еловую, дошла до поворота, и наткнулась на романа, который при ее приближении встал, сложил табуреточку и пошел ей навстречу. Ну что, довегалась? спросил он сердито. Все, сегодня довольно. Ром, ну вот зачем? с упреком спросила ада. Затем, что мы голодные. сообщил Роман невозмутимо. «А сами вы суп сварить не можете?» «Можем, но получится хрючево», констатировал Роман очевидное. «А да, давай все-таки умеришь пыл в своих посягальствах на кота и вспомнишь, что у тебя есть рядом два человека, которым твоя помощь не помешала бы. У меня давление снова скачет, у Яра спина отваливает и очень хочется супчика на обед. Ну, сделай одолжение». Ада тут же сдалась, тем более, что я уже подошел к ним и стоял сейчас рядом, сдержанно улыбаясь, даже, пожалуй, заискивающе улыбаясь. — Я там морковку почистил, — сообщил он, — и картошку. — Адусь, правда, очень спина болит, а супу хочется. Ну, нас, пожалуйста. — Ладно, — Ада вздохнула. — Идемте домой. Я там такое подслушиваю. Дом расскажу. — В общем, он стоит пятнадцать тысяч, — рассказывала Ада. И Юрий действительно купил его с пьяну, решил сыновей порадовать. Но она подняла палец вверх. «Скорее всего, они не станут его забирать в город. Хотят бросить на даче. «И что с того?» – поинтересовался Роман. «Это не первый раз, вообще-то». «Да то, что можно будет его подобрать и отдать кому-то», – ответила Ада. «Если он им все равно не нужен». «Не получится», – тут же сказал Яр. «Потому что бросят они его в сентябре. А уходим мы?» «Ром, когда мы уходим?» — Тридцать первого августа, — ответил Роман. — Не спадает, видишь. Ян чуть виновато посмотрел на Аду. — Они еще не уедут. И даже если уедут, мы все равно не успеем его пристроить. — Да и не факт, что кот к тому времени будет жив, — добавил Роман. — Ты же знаешь этих детей. Ада ничего не ответила. Отвернулась и принялась мешать суп в небольшой кастрюльке, стоявшей на плитке. Роман молча посмотрел на Яра, тот беспомощно развел руками. «Мол, что делать-то? Врать? А смысл?» «Самообман в данном случае – глупость несусветная. Надо принимать как данность то, что есть. Все равно ведь будет оно так, как будет. Увы!» «Ада, если что-то изменится, мы воспользуемся ситуацией», – осторожно произнес Яр. «Но ты пойми, это же...» «Я все понимаю», – глухо ответила Ада. «Все. Не думай, я не настолько глупа, как вам того хочется. Просто больно очень. Мне его жалко». — Всех тебе жалко, кому этого не требуется, — Роман рассердился. — Ты бы нас лучше пожалела, или хотя бы себя. — Я не могу себя, — ответила Ада, не поворачиваясь. — Я себя ненавижу, Ром, и ты об этом знаешь. — Давайте сейчас не будем об этом, — попросила она. — Садитесь есть. Суп и правда вкусный получился. — Что ты делаешь? — с любопытством спросила Берта, подсаживаясь к Эре. Та сидела за столом и на тетрадном листе рисовала какие-то непонятные схемки, больше всего напоминающие то ли детские каракули, то ли почеркушки художника-абстракциониста. Какие-то кружочки, точки, пересекающиеся линии. Думаю, отозвалась рассеянно Эри, пытаюсь кое-что для себя понять. И что именно, Берти стало интересно. Понимаешь, еще давным-давно я для себя сделала одно открытие, если его можно так назвать. Эри задумалась, подбирая слова. — Таких, как мы с тобой, много, понимаешь? Мы с ребятами говорили тогда про осколки голограммы. То есть нас получается в разы больше, чем их. э, -э погоди. Берта потерла переносицу. — Наблюдателей? — Ну да, — кивнула Эри. — И не только. Его женщин тоже. Таких, как Джессика. Такие, как мы, знают что-то о черных и рыжих. А те женщины, они видят прекрасного принца, если это можно так назвать. То есть у нас есть какие-то идеалы, что ли? или предвидение, предчувствие, что-то вроде того. Эри, впрочем, как и всегда, в подобных случаях говорила немного неуверенно, словно пыталась нащупать, уловить какую-то не совсем сформировавшуюся, ускользающую мысль. Но Берт отлично знала, что мысли такого рода у Эри отнюдь не праздны, и чаще всего эта мысль потом способна трансформироваться в модель, причем весьма серьезную. Но для начала нужно, конечно, разобраться, что именно Эри почувствовала. Она именно что чувствует? И порой эти ощущения в достаточной степени трудно передать словами. «Ты имеешь в виду, что подобное притягивает подобное?» – осторожно спросила Берта. «Не совсем», – покачала головой Эри. «Это было бы слишком просто, а тут получается сложнее. Вот, смотри». Она перевернула тетрадный лист и нарисовала на нем три кружочка в самом центре. Два рядом, один чуть в стороне. «Это они», – объяснила Эри. архи. Их трое, видишь?» Берта кивнула. «А теперь смотри дальше. Рядом с кружочком, расположенным в стороне, появился еще один. Это она, женщина, спутница, или в некоторых случаях связующая Барда». Эри улыбнулась. «Теперь дальше. Рядом с двумя другими кружочками появилось еще три. Это, допустим, ты. А это мужики, Фэп и Кир, например. Или, как у нас, Рэт и Сап, объяснила Эри. Встречающие и наблюдатель». «Хорошо, поняла», кивнула Берта. «И что из этого следует?» А «Сейчас поймешь. Они трое нерожденные, воссозданные, всегда. Правильно?» Берта снова кивнула. «А вот мы? Нет». Эри подняла голову и посмотрела на Берту задумчивым взглядом. «Мы всегда рожденные. У нас были мама и папа, или в случае Рауф были старшие отцы, определяющие и мамы, так?» «Ну, да. И?» «Ну и вот». Пожала плечами Эри. «Нас всегда больше, Бертик». И я стала, кажется, догадываться, почему. Смотри, что у меня пока что получается. Чуть ниже Эри нарисовала еще один кружочек, разделив его полосочками на три части. А ниже нарисовала какую-то невнятную схему. То ли Сиур, то ли подобие Сиура. И принялась ставить внутри этой схемы множество точек. Где-то гуще, где-то реже. «Что это такое?» – нахмурилась Берта. «Сейчас объясню. Вот это место?» – Эри обвела ручкой своей каракули. Кластер пространства, в который должно попасть каким-то образом, они трое. Я не про конкретное что-то, а про вообще. И в этом кластере начинаем появляться... Ну, мы. Она, пожала плечами. Множество нас. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Где-то нас больше, где-то нас меньше. Но мы всегда, понимаешь, всегда появляемся там, где должны появиться они. Понимаешь? Берта вдруг почувствовала, что у нее мороз побежал по коже. Потому что Эри была... Права... «Целиком и полностью права». «Вот эти три пары...» Эрик кивком указала на очередной дневник. «Мы не искали, но там, где были Фламма и Амрит, и Наблюдатель, и Связующие, появились бы обязательно. Скорее всего, они там и были уже, просто не дожили до момента встречи. Потому что все погибли раньше. И Амрит, и его брата, и... Наверное, они тоже. Вторая пара поехали искать что-то. А что нашли? На болоте, черти где, они находят? Правильно». «Связующую и наблюдателя. В сильно искаженном виде, конечно, но ведь находят же. Здесь. Связующие и наблюдатели уже присутствовали при появлении Романа и братьев. Ведь так? Да, связующая погибла, но наблюдатель жива. По сей день?» «А мужчины?» – с интересом спросила Берта. «Ну, их тут не могло быть. Но если бы Яр и Ян вышли за пределы этого мира, они бы нашлись», – уверенно ответила Эри. «Настолько уверенно, что Берти снова стало не по себе». — Думаю, что если их поискать, они найдутся. Если, конечно, они еще живы. — В этом кластере немало миров Рауф, ты же знаешь. Берта кивнула. — Верно, немало. — Я вот еще что думаю. Ада не погибла из-за того, что погиб Ян. Эри покачала головой. — Если бы он не погиб, она бы уже умерла. Просто потому, что так надо. Или, или. — Знаешь, это надо подумать. Берта посмотрела на исчерканный листок. — Некое рациональное зерно в этом, что ты говоришь, есть. Но опять же, нам нужны дополнительные данные, потому что выборка маловата. согласись. Пять групп — это ни о чем. — Согласна, — тут же кивнула Эри. — Слишком мало. — Ну, давай правда про это подумаем. Не просто так же это все. — А вот это верно. — Конечно, не просто так, — Берта улыбнулась. — И как тебе это получается каждый раз? — Что именно? — не поняла Эри. — Нестандартно мыслить, — пояснила Берта. — Не знаю. Эри пожала плечами. «Давай дневники читать. А то я что-то увлеклась, а работа сама себя не сделает». «Давай». Берта придвинула к себе тетрадь. «Это у нас... Ага, это от восемнадцати лет и дальше. После смерти Яна». «Да-да», покивала Эри. «Она-то уже другая. Совсем другая. Потому что ребенком и подростком она после восемнадцати быть перестала». «Ужасный скандал». Я ездила туда, как на работу, каждую неделю, и про это узнала мама. Господи, как она кричала! Стекла дрожали. Она была в бешенстве и даже ударила меня пару раз, потому что решила, что я брала у нее деньги, чтобы купить ему поесть. А я ничего не брала, я покупала на те, что зарабатывала сама. Да и что я могла привезти? Хлеб, пряники, сигареты, чай. Правда, чай мне сказали больше не привозить, потому что чай, оказывается, нельзя. Его или украдут, или сделают чефирь. Но мама решила, что я на ее деньги таскаю Яру иду в дурдом. Я не смогла ничего доказать. Никогда не смогу. Она мне не верит. Вот и ездить дальше. Мне уже есть 18 лет, я совершеннолетняя, и могу решать такие вещи сама. Да, я боюсь, что она может выгнать меня из дома, но это значит лишь то, что мне надо быть осторожнее и не попадаться больше. Я знаю, что меня сдала маме староста нашей группы, потому что я сбежала с практики, чтобы к нему поехать. Значит, больше с практики не убегу. Буду приезжать вечером. Яр и раньше был худеньким, а теперь вообще похудел так, что на него смотреть страшно. Он почти ничего не ест, мало говорит и отвечает не в попад. Врач объяснил, что это из-за лекарств, которые ему дают, и что, видимо, так до конца курса приема этих лекарств не будет, потому что других лекарств не существует. Яр со мной говорит, но только про одно. Про то, что у него отобрали Яна и закопали, и что Яну там холод. Он просил меня спасти брата, но я не смогу, конечно, выкопать урну и привести ему. Это невозможно. Во-первых, урну тут же отберут и снова зароют. Во-вторых, меня или в тюрьму посадят, или туда же, где сейчас Яр. В-третьих, я боюсь этой урны или... Нет, неправильно, не боюсь. Мне больно внутри, когда... Зачеркнуто, неразборчиво. Я видел ее на похоронах, мне этого хватило. Она черная, как ночное небо, это эта табличка... Зачеркнуто. Мне приходится теперь прятать дневники от мамы. Она пыталась их выкинуть, случайно нашла во время уборки и отнесла на помойку. Я доставала свои тетрадки из контейнера, вся перепачкалась, порвала кофту. И был еще один скандал. Теперь прячу дневники в подушку своей тахты. Почему она меня ненавидит? Я же люблю ее. Чем я заслужила такое отношение к себе? Хотя нет, заслужить-то я заслужила. Но почему она каждый день и час старается напомнить мне об этом? Да, отношения у них не очень, заметил Лин. — Это ты преуменьшил размер проблемы, — покачала головой Эри. — У меня было нечто подобное, я знаю, как это, когда вот так. Может быть, дальше станет понятнее, почему у них получилось вот такое. Догадки у меня есть. — Отец, — тут же сказала Берта. — Женщина просто отыгралась на дочери, как мне кажется, за своей неудачи в лишней жизни. — Нет, не думаю. — Эри повернулась к ней. — Ада сама хороша, Бертик. Более чем хороша, уж поверь мне. Ты не заметила некоторое несоответствие. Ада врет. Я такая же лгунья, ну, была, по крайней мере, и, поверь, в этом нет ничего хорошего. Ада врет, повторю, и на учебе, и матери, а цель ее вранья вовсе не благая, это эгоизм чистой воды. «Да ладно», — тут же возразил скрипач. «Вот и ладно», — ответила Эри. «Яру ее присутствие не требуется, он в больнице, ему и без того плохо. С учебой у Ады не очень, и в этом я больше чем уверена. Денег в семье мало. А она делает что?» Таскает в больницу пряники, которые бедный парень съесть просто не сумеет. Внешние ее поступки выглядят вроде бы благородно. Жалостливая девушка пытается заботиться о попавшем в беду друге. На практике все не так. И зря вы думаете, что она этого не понимает. Она понимает. Но продолжает делать то, что делает. Эх, ты загнула, покачал головой скрипач. Мать там тоже хороша. Выкидывай чужие записи. Такое себе занятие уж, прости. А я и не говорила, что мать там ангел, возразила Эри. Мать-то еще сволочь. Но рыжий, правда, они друг друга стоят. Давайте дальше почитаем, может быть, все станет понятнее. Что говорит Роман про это? Рома к нему ездил, но поесть ничего не отвез. Сказал, что купил мыло и зубной порошок, вроде мы сказали, что это можно. Он поговорил с врачом. Говорит, диагноз сложный, основной вроде бы шизофрения, но как-то он сказал, что параноидная шизофрения, потому что там депрессия и паранойя и что-то еще, я не запомнила что. Яр постоянно говорит, что я, ну там холодно. и что его надо забрать оттуда, чтобы согреть. Он убежден, что против него и Яна есть какой-то заговор, потому что Яна они спрятали под землю, а его Яра посадили сюда, чтобы он не мог помочь брату. Черт, пишу про это все, и у меня трясутся руки. Это ужасно. Он был такой веселый, такой хороший, а сейчас он как тень, как призрак с потухшими глазами, худой, запущенный. Единственное, что он делает не по приказу, это моется. И он и Ян всегда были очень чистоплотными. И вот эта самая чистоплотность то единственное, что в нем осталось от прежнего веселого, здорового Яра. Я поговорила с его приемной мамой. Она стала какая-то отчужденная и дала мне понять, что я бы не лезла не в свое дело. Мол, они сами разберутся. Они к нему приезжают, но не часто, раз в пару недель. Им врач сказал, что чаще не надо. А мне он сказал, чтобы я пока вообще не приезжала, потому что в моем присутствии нет необходимости. Но как же я не приеду? Разве я могу его бросить? Мне его жалко. Надо подумать, что делать. Или попробовать посоветоваться с Аглай. Роман слишком строгий, слишком серьезный. Она добрая, может быть, он что-то придумает. Что ей требовалось доказать, Эри обвела всех присутствующих взглядом. Ей все говорят прямым текстом. Не лезь, не езди, не нужно. Но нет. Она упорно продолжает пробовать что-то придумывать. Вы заметили? Мы заметили, что ты пытаешься осудить ее, а на самом деле ты осуждаешь себя. Берта покачала головой. «С чего бы вдруг?» «С того, что это правильно», — Эри вздохнула. «С того, что в некоторых ситуациях следует выключать эмоции и включать голову. И Ада этого делать не умеет. По сей день, как мне кажется». «Вынужден согласиться», — кивнул скрипач. «Мы там последили немножко». «Да, Эри права. Ада действует именно так, как сейчас сказала Эри. Разум у Ады не в фаворе. А вот эмоции просто через край по поводу и без». «Ада весьма специфический персонаж в этой истории. И, девочки, скажу вам так. Вы в сравнении с ней самые натуральные ангелы, в полный рост». «Да-да, не сомневайтесь». «И учите, мы пока что лишь смотрели на это все странный, причем недолго». «Вот-вот», — подтвердил Ит. «Боюсь, нам предстоит узнать еще много интересного. Потому что читать мы только начали, там этих записей, о, -о -сколько. «Но», — он посерьезнел. Вы обе отлично знаете, что иногда нужно не разум, а нечто иное. Потому что ты, Эри, делала то, что ты делала, ориентируясь на интуицию. А ты, Бертик, пыталась протащить с собой картину с двумя бабочками, когда мы бежали с Терреноль. ноль. Осуждая за что-то аду, помните об этом. Просто помните об этом.